Трое ворвавшихся разбрелись по квартире и, судя по звукам, принялись обыскивать кухню и обе комнаты. Хлопали дверцами шкафов, двигали мебель, звенели посуды и высыпали что-то на пол. Сам аллергик вдруг схватил с подоконника горшок с кактусом, распахнул балконную дверь, но выбрасывать передумал в последний миг. Принес нож с кухни и, преодолевая отвращение, развалил колючую голову надвое, как арбуз, проверял, что внутри. Потом кое-как вытряхнул из горшка спрессованную землю, разворошил ее руками и ничего не нашел. выбрось эту гадость», — брезгливо сказал майор. Тот смело взял половинки кактуса голыми руками и ушел на балкон. Сам обыск и более всего манипуляции с цветком — Как-то задорно насторожили сколото. С какой стати они роются в квартире, если уже все вынесли? Чего им еще надо? Гражданские помощники и вовсе взялись простукивать старый паркет и стены, то есть искать тайники, которых нет. И если Корсаков за несколько месяцев жизни по соседству выведал, где что лежит, то об этом должен знать. Майор вернулся с балкона с мешком гипса и торжественно поставил его на письменный стол. «Полюбуйтесь, товарищ подполковник, не это ищите?» Оказывается, скромный программист был еще и подполковником. «Что там?» — спросил Корсаков, заглядывая в мешок. «Порошкообразный материал сероватого цвета, и там еще цемент стоит, не распакованный. Корсаков взял щепотку порошка, потер между пальцами. «Гипс», — сразу определил он. «Обыкновенный гипс». Когда гражданские содрали линолеум на кухне и со скрипом вырвали щербатый паркет, прибитый гвоздями, сколот не выдержал. «Сказали бы хоть что ищете», — он перевернулся на бок. «Вы так всю квартиру разнесете». Аллергик уже терял чувство уверенности, подчеркнутую вежливость и нервничал. Теперь не от заложенного носа и слез. «Разнесем», — Гундоса пообещал он и присел на корточки. «Где твоя алхимия? Хватит придуриваться, музыкант!» Что за соседи поселились наверху, следовало бы догадаться, когда восторженная Роксана явилась к нему с цветущим кактусом. Так нет, расслабился. Купился на ее завлекающий шепоток и изумрудные глаза ящерицы. Но кто забрал все вещества, если не Корсаков? У вас с головой все в порядке? Сколот сел на полу и оказался с ним нос к носу. По-моему, вы бредите. Разве алхимики бывают? Бывают, и весьма успешные. Он опять вынул гребень. Вот образец. Узнаешь? Что это? Расческа. А я думал, про них только в книжках пишут. Про алхимиков. Артист. Зло восхитился Корсаков и, выпрямившись, высморкался. Ты, похоже, чего-то не понимаешь или прикидываешься. Ты сейчас под тяжелой статьей. Минимум 10 лет тюрьмы. Я не насиловал вашу жену. А что делал? «Расчесывал ей волосы? Вот этим гребнем?» Сколок тоже встал на ноги. Волосы расчесывал. «Китайскую безделушку купил в киоске». Корсаков поднес венец к его лицу. «Нет, не в киоске». «Где же их продают? В ювелирном бутике?» «Опять не угадали», — усмехнулся Сколот. «В подземном переходе черные копатели». Рогоносец боднул головой воздух, почуял удачу. Черные копатели, а они где их добывают? В сарматских курганах из захоронений. Версия неплохая, оценил Корсаков. Сочиняешь ты толково, я песни слушал. Не спеша достал из визитного кармана пакетик с монетой. вывесил перед глазами сколот. Там был современный полтинник. Наверное, один из тех, золотых, запущенных в оборот, чтобы бросить вызов. И это из курганов. А золото идентично с гребенкой, который ты чесал волосы. Самодеятельность и баловство вылезали боком. Обращайтесь к нумизматам, посоветовал Сколот. Я тут не специалист. Понятно. Ты спец, когда химичишь на своей кухне и по вытяжной трубе идет чистый кислород. Не хочешь договариваться. Связан клятвой, да? Это ты сейчас не хочешь, но сядешь на нары и завоишь. Все десять лет буду выматывать из тебя кишки по сантиметрам. Не хватит срока, добавим. И ты вспомнишь вот это мгновение, когда тебе предлагали мирно и даже взаимовыгодно решить вопрос. Пожалуй, он не угрожал и не со своими возможностями. Впору было думать, как выйти из ситуации. Но Корсаков внезапно стал чихать. Раз за разом сдул ощущение опасности и испортил суровость момента. «Переносицу потрите», — язвительно посоветовал Сколот. «Говорят, помогает». Аллергик зажал лицо платком и спешно удалился в ванну. Между тем, его помощники профессионально обыскали всю квартиру и теперь бродили, обескураженно переставляя вещи во второй раз. С кухни на письменный стол они стащили все, что вызывало подозрения, в том числе горчичный порошок, детскую присыпку, о существовании которой в квартире Сколот даже не подозревал, и баночки с сухим от старости сапожным кремом. Покойный муж хозяйки служил прапорщиком в армии. Корсаков все еще чихал в ванной, когда в квартиру неожиданно позвонили. Сыщики недоуменно переглянулись. Дать команду было некому, поэтому один в гражданском на цыпочках подошел к двери, посмотрел в глазок и вернулся. Пальцем закрыли. Ничего не видать. Стало понятно, Что обыск они делают в тайне И не хотят огласки А кто-то все давил И давил на звонок Потом начал стучать Но начальник еще чихал И ничего не слышал Это ко мне Гости Наугад и громко сказал Сколод, Они знают, что я дома Конспирации у вас не получится Может впустим Скромно, как самый младший Предложил майор Посмотрим, что за гости. Гражданские согласились. Однако закрыли майора с задержанным в гостиной, сами ушли в прихожую. Слышно было, щелкнул замок. Возникла странная безмолвная пауза, после чего дверь захлопнулась, и в коридоре застучали каблучки. Майор выглянул и тотчас отшатнулся. В гостиную вбежала Роксана в том же легкомысленном халатике, с распущенными волосами, почти такая же, какой запомнилась сколоту, однако в туфлях на высоком каблуке. «Алеша!» — воскликнула она. В один миг повисла у него на шее и зашептала в самое ухо. «Прости меня, мой прекрасный Гой, теперь я все поняла и хочу, чтобы ты расчесал мои волосы, как в первый раз. Пойдем со мной!» Он попытался стряхнуть ее, отстраниться. В тот же миг узрев подлый предательский замысел. Майор стоял в стороне и таращился на них с открытым ртом. А сыщики почему-то не появлялись. Должно быть, таились в коридоре, наблюдая за его реакцией. Тут все было продумано. «Ты на меня рассердился?» Горестно устрашилась Роксана и на мгновение отпрянула. Не хочешь даже обнять, прикоснуться к моим космам? Я же была слепая, повиновалась страсти. — Я бы тебя расчесал, — Сколот начал выворачиваться из объятий. — Да руки заняты. Хозяйские портняжьи ножницы висели над швейной машинкой в углу. Эх, дотянуться бы и остричь, как он стриг проституток на панели. Недостойно носить космо. Ему удалось на секунду освободиться. Но в этот миг Роксана упала на колени, обняла его за ноги и вскинула голову. Только сейчас Сколод заметил ее неестественную бледность и зачарованный, блуждающий взгляд лунатика. «Это что такое?» – прогундосил Корсаков, появляясь из ванны. «Что здесь происходит?» «Он хочет посадить тебя в тюрьму, Алеша. Словно очнувшись, вспомнила Роксана. — Будто ты изнасиловал меня. Это же неправда. Я сама этого хотела. Я все сама. Он мне не муж вовсе, Хотя клянется, что любит. Он мой начальник. А я секретный агент. Мы вместе проводили операцию. У Корсакова красный нос начал белеть И высохли водянистые глаза. Кажется, это были секунды шока. Что это с ней? Неизвестно у кого. Спросил он и повертел головой. Не знаю, выдохнул майор. В следующий момент начальник спохватился. Почему она здесь? У него даже нос пробило. Кто впустил? Уберите ее немедленно. Заткните рот. Но сам не подходил. А заторможенный майор все еще растерянно пялился и от чего то сильно потел. «Только посмейте тронуть», — угрожающе заговорила Роксана. «Ты меня слышишь, Корсаков? Я скажу в суде. Все скажу. Это провокация. Это ты придумал со своими начальниками, чтобы Алеша вступил со мной в сексуальную связь, а ты мог бы объявить об изнасиловании». «Роксана, ты с ума сошла!» «Отдай мой венец», — потребовала она. «Алеша, Корсаков его забрал, отнял. Твой подарок. Я тебе все расскажу. Мы жили здесь под прикрытием, как супруги, чтоб следить за тобой. У меня даже имя другое. Юля. Роксана. Это псевдоним. Сама придумала, чтоб тебе понравиться. А он сказал назваться Белой ящерицей. Ты же искал Белую ящерицу? Закрой рот, зарычал Корсаков. Однако оставался от чего-то беспомощным. «Да я тебя сейчас!» Роксана в ответ засмеялась сквозь слезы, безумно шаря вокруг затравленным взором. «Корсаков мне не муж, но он меня любит. Сначала ухаживал, соблазнял, обещал, будем жить на берегу моря или в горах. Потом стал приставать ко мне. Приходил в спальню голым. Каждую ночь я сначала отбивалась». Она внезапно рассмеялась а потом спасалась тем, что расставляла кактусы вокруг кровати. «Майор, увидите женщину», — приказал корсак. «Выполняйте свою работу». Попробуй ее разговорить», — предложил тот. «Очень аккуратно». «Заткни ей рот и оттащи в квартиру. Где оперативники?» «Не знаю». Майор схватил Роксану поперек туловища, буквально оторвал от сколота и понес в коридор. «Я люблю тебя!» — успела прокричать она. «Я найду тебя! Алеша!» Потом послышались пронзительный и болезненный крик отчаяния, какая-то возня и ругань майора, после чего все звуки переместились на гулкую лестничную площадку. В это время откуда-то прибежали сыщики в гражданском. «Где вас носит?» — зарычал корсак. «Мы искали психолога», – возбужденно сообщил один. «Психолог должен был работать с потерпевшей в квартире. Я же приказал». «Она и работала», – встрял другой. «Мы их оставили наедине». «Кто она?» Начальника эта бестолковщина уже бесила. «С кем оставили?» «Она?» «Женщина. Психолог. Вы сами приказали поставить мозги, чтобы правильно отвечала». Откуда этот психолог? С улицы, что ли? Взяли по рекомендации Цирковера. Очень опытный, уникальный специалист. Вернее, опытная. Тогда почему Роксана оказалась здесь и без мозгов? Что с ней произошло? Сыщики переглянулись. Да мы и сами не поняли. Тащите сюда этого уникального. Они дернулись было к дверям, но один вспомнил. Она исчезла на лестнице, поднялась на этаж и испарилась. Кто испарился? Психолог. Она ходит, как китайская девочка. Ногами семенит, а не догонишь. Она что, китаянка? Нет, вроде русская. Оперативник заговорил со знанием дела. Ножки, как у китаянки, маленькие. Раньше их с детства заковывали в деревянные башмаки, и нога не вырастала. У китайцев мода была такая, на женщин с маленькой ножкой. Восток, дело тонкое. В это время вернулся майор с расцарапанным лицом и кровью на губах. «Чуть рот не порвала», — пожаловался он. «Так тебе и надо», — порыкнул Корсаков. «Между прочим, я бы смог найти с ней контакт без грубости. Это моя профессия. Вы не даете мне работать». «Представляете, на таких ножках, а бегает, — не унимался опер. По лестнице так пролетела, догнать не мог». Корсаков схватился за голову, но тут же выправил ситуацию. «Я с вами потом разберусь, — только пригрозил он. — Машину к самому подъезду грузите задержанного, чтоб никто не видел. А ты, майор, галопом по лестницам, этажам и подъездам, Ищи психолога. Сам же поспешно ушел, зажимая нос платком. Сыщики схватили Сколота под руки и поволокли к выходу. На лестничной площадке один прижал его к стене выпуклым животом, а другой побежал на улицу. Должно быть, подгонять машину. И в это время Сколот увидел женщину. Ту самую, что приходила к нему на точку с чужим серебряным гребнем. Она открыто стояла у входной двери и уже знакомо снисходительно улыбалась. Подойди ко мне, баян, как-то нехотя, позвала она. Сыщик тоже ее услышал, завертел головой, высматривая что-то вверху лестницы, и на секунду ослабил напор своего живота. Сколот выскользнул из-под него и спустился по ступеням. Я тебя предупреждала. Не ходи домой ничего уже не видишь и не слышишь лишенец отчитала его женщина думал почудилась признался он испытав радость от того что назвали лишенцем хоть здесь не ошибся ладно ступай за мной она толкнула дверь подъезда только не отставай не озирайся и смотри мне в затылок и робким коротким шажком Засеменила на улицу, на ее затылке серебрился венец.